Глава пятая Маша сидела в соседском сарае и не знала, что лучше сделать. Ей казалось, что оба варианта опасны, а какой именно опаснее, неизвестно. Первый вариант – остаться на месте и надеяться, что жестокий человек ее не найдет. А второй вариант – убежать куда подальше или хотя бы к соседям в дом. И вызвать милицию. Но если незнакомец этого ждет, если он поджидает ее где-то рядом? Маша пыталась успокоиться, но у нее плохо это получалось. Все-таки не каждый день убивали ее мужа сковородой, не каждый день покушались на ее жизнь. А вдруг убийца ее супруга ушел, подумав, что она убежала куда подальше. — А если он подумал, что я пошла к соседям и сам отправился туда, — размышляла Маша, — тогда выходит, что соседей тот чертов псих убьет из-за меня. В Машином сознании заиграла совесть, но страх быть убитой оказался куда сильнее. — Так, это сарай. Здесь есть инструменты, — думала девушка. Может, стоит взять лопату? Если эта сволочь сюда явится, то я не буду такой уж беззащитной. Здесь наверняка есть лопата. Или топор, или молоток. Жаль, что плохо видно, а мобильный остался дома. Им бы посвятило. Хотя... А что, если бы посвятило, то сразу бы оказалась обнаруженной? Господи! Я не знаю, что делать.